Глава 18. Тишина. Ани не осталось сидеть у камина. Ей хотелось побыть наедине. Она думала о Молле. Та, казалось, хочет уловить всё происходящее в пекарне. Проверить это и записать. Будто без её вмешательства и опеки всё пойдёт по наклонной. В времена наивная и чувствительная Молли имела власть в этом доме. От неё не ускользали сплетни посетителей, истории их жизни и новости города. Мол заполняла собой пространство и не позволяла выйти из него, пока ты был ей интересен. Странно, но в её смены посетители были более общительными и открытыми. Их разговоры плавно перетекали в тайны, выпуская на свет сокровенное и порой очень опасное для них самих. А Молли слушала, слушала и записывала что-то в свой блокнот, задумчиво грызя карандаш. Совсем недавно Аннет стала замечать, что по средам в пекарню заходят достаточно влиятельные люди. Позавчера это была высокая худощавая женщина, Молли тогда хмуро выслушала историю пунктуальной дамы, упрекающей своего ребёнка в том, что он недостаточно взрослый, чтобы жить по её идеальным правилам. А после разговора дама попросила разобраться в этом вопросе и, отдав Молли какую-то бумагу, ушла. В общении Молли оживала. В её светлой и простой улыбке всегда таилось загадочное понимание. Живые светлые глаза подмечали мелочи, которые порой меняли жизни других. В этом была её роль. Молле была ключом, тем самым, о котором шла речь в блокноте мистера Уилтера. Её задача плести паутину, которая станет матрацом, чтобы было мягче падать. Она достала из тумбочки небольшую тетрадь в чёрной обложке, нашла страничку с загнутым уголком, И продолжила читать. Странно, что вся информация появлялась в нужное время, тогда, когда она была готова это понять. Пекарня ограничивала её мир, мир, который был поначалу чуждым, жестоким и болезненным. Она сузила его до одного окошка и витрины. А после, как только Аня отогрелась, открыла новые места. Так по ступеням сквозь двери чужих жизней мир расширялся, становясь безграничным городом Тальвель, местом, где за зеркалом были чужие судьбы. «Сердце» — это слово звучало так странно и многогранно, так трепетно и в то же время просто. Размашистый почерк мистера Уильтера в паре предложений объяснил все, Что-то умное и сложно рассказывала молле. Пекарня просто место, место пересечения реальностей. Она даёт возможность видеть и передавать чувства. В её стенах слова эхом отражаются в далёких и незнакомых временах. Но всё происходит в одном единственном сейчас. И это сейчас привязано к тому, кто является этим чувством. Сердце видит, осязает, передаёт свои эмоции. Хранитель. Здесь Аня тепло улыбнулась, думая о Роберте, создаёт в пекарне тишину и спокойствие. Его задача оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Ключ собирает информацию, владеет словом, а слова зачастую могут сделать больше, чем поступки. И якорь Он отвечал за стабильность, за работу пекарни. Всегда вдали, всегда спокоен, всегда уверенно держит на месте корабль, даже если море начинает волноваться. Ты ещё не спишь? Моль ли вошла без стука, чем здорово испугала Аннет. Та вздрогнула и едва не обронила блокнот. Не спишь? Хочется всё узнать, я понимаю. Ладно. Ты завтра выспись хорошо. Я с утра помогу с прилавком, а после уйду на кухню. Рождественский ужин на мне, а ты отнесёшь заказы и заодно отвлечёшься. Скучаешь? Не то, чтобы просто непривычно, а к такому и не стоит привыкать, мол хитро улыбнулась. Ты ведь пытаешься найти причину, почему вам нельзя быть вместе? Она не дала ответить, покачала головой. Села на край кровати, закрыла тетрадь и отложила её на тумбочку. "Послушай", мол вздохнула. "В привычном укладе Роберт, хранитель, за ним твоё спокойствие и помощь жителям пекарни, а отношения это шторм, постоянный шторм, в котором невозможно пребывать в том самом спокойствии. Но вам, видимо, поразинь только хуже. И Эдвард тому доказательство. Это же нужно послать кого-то из прошлого, чтобы ты ещё больше поверила в свои чувства. Я к нему привыкла. Нет, нет, не говори глупостей. Она улыбнулась. Ты пойми, не в привычке дело, ни не в ней, но ладно, если так спокойнее, до завтра. Ты ложись, поздно совсем. Молли мягко улыбнулась, сжала прохладные пальцы Ани. Спокойной ночи. Щёлкнула дверь. Ещё немного слышались шаги моли, а после всё стихло. Аннетта гляделась. Всё стояло на своих местах, но в голове вертелись воспоминания о том, как выглядела мансарда в самом начале, когда они с Робертом согласились работать в пекарне. С тех пор многое изменилось. Пыльный беспорядок с заведенной Молли, которая редко сюда наведывалась, сменился чистотой и обжитостью. Вместо старых и выцветших покрывал появились пуховые одеяла из разноцветных лоскутов. К ним Аннет сшила темно-коричневые пледы из мягкой ткани, купленной на ярмарке в начале зимы. Окно, пропускающее серебряное сияние луны, Роберт переделал, заменил створки и утеплил. Рамки без фотографии отправились в камин, а кривой и поцарапанный журнальный стол они вместе отшлифовали и покрыли лаком. Со временем заменили старый и грузный шкаф. Теперь ничего не нависало над кроватями. Новый стоял в конце мансарды, будто был её второй стеной. Тёмный, аккуратный, собранный умелыми руками Роберта. Там хранились одежда и швейные принадлежности Ани. Аннет открыла ящик, задумчиво рассматривая его содержимое. Там лежали свечи, почти догоревшие и новые. Они приятно пахли пчелиным воском, навевая ощущение тепла и заботы. Если закрыть глаза и ещё раз вдохнуть аромат, то можно было представить цветочное поле и тёплый летний ветер. Иногда Аннет так и делала, но не сегодня. Сейчас она задвинула ящик, задумчиво провела пальцами по книге, которую сейчас читал Роб, и встала. Нужно было отдохнуть. Правда, уснуть сразу не вышло. Ей было непривычно ощущать, что в мансарде она совсем одна. Казалось, Роберт был для нее маяком, помогающим двигаться в нужном направлении. И в его отсутствии все вокруг окутывала тьма. Ана расползалась по стенам, затекала в щели старого паркета, подбиралась к кровати и явно собиралась утопить в себе Аннет. Но Ани не собиралась ей этого позволить. В прошлом Роберт шёл впереди. Он старался держаться у кромки леса, но не пересекать её, чтобы с поля никто не смог заметить два маленьких силуэта. Тишина, которая их окружала, дарила своеобразное спокойствие, будто ничего страшного не было, будто всё просто сон. Хотелось закрыть глаза и как можно глубже вдыхать прохладный аромат сырой земли и мокрых листьев. Иногда среди густых кустарников и стволов деревьев виднелись избы. Они кусочек истории которую с каждым годом искажала природа, показывая, что творения человека рано или поздно покроются травой, мхом, а после и вовсе скроются в зарослях. Забытые места. Аня остановилась из-за удушающего кашля. Она закрыла рот ладошками, стараясь вести себя как можно тише. «Неудивительно!» Роберт поставил на землю рюкзак. «Болото, топи. Кто здесь будет жить, кроме пары старых бабушек, оставшихся в своих домах из-за привычки? Торфяники перестали приносить выгоду». «Думаешь, здесь кто-то еще есть?» Она побледнела. Ей не хотелось наткнуться, на патрули ли военных. «Нет». Роб покачал головой. «Не пугайся ты так. Кому охота мочить ноги в такой холод? Ты не сможешь идти всю ночь, тебе нужен отдых». Он в очередной раз вздохнул, после чего направился к практически разрушенному дому. Тот затаился посреди мшистой и влажной земли, окружённый болотами и топями, которые пришлось проходить очень аккуратно. И печь цела. Отлично. Я заварю тебе что-нибудь горячее. Ночью никто и не увидит. Ни костёр, окна завесим тряпками. Благо их здесь хватает. Роберт помог ей сесть на старую, но крепкую лавку у самой печи. Сам ушёл. Он часто вот так молча исчезал, возвращаясь с чёрствым хлебом или крупой. Роб умел выходить из любых ситуаций и всегда верил в удачу. Точнее, шёл к ней сам, не надеясь на помощи извне. Нынешнее время. Сейчас Анна-то отчётливо понимала, Что тогда посреди болот она приняла единственно правильное решение, несмотря на страх, довериться помощи. Теперь воспоминания о том, как они ёжились от сырости и ледяного ветра, не приносили боли. Она видела другую сторону событий, замечала тепло, которое Роберт нёс весь их путь в Тальвиль. За этими размышлениями стало легче. Она это вновь и вновь повторяла про себя, что не одна. И так и уснула до самого рассвета, видя во сне отголоски прошлого, которое предстало перед ней в новом свете. "Ани, Ани, просыпайся, ну же, у нас сложный день, а мне пора отправить тебя за прилавок". Молли тормошила девушку за плечо, качала головой, понимая, что лучше бы подруге поспать ещё. Бледная, уставшая, под глазами залегла тень. Прости, сейчас я знаю, что тяжело, но нам до вечера помощи не ждать, так что сами, сами. Ох! Молли прижала руки к груди и густо покраснела. К ужину придёт Яков, слышишь? Я вчера не стала тебя тревожить, понимаю, нужен был отдых, а сейчас, пока собираешься, она с воодушевлением говорила об их встрече о том, как Яков помогал ей, заботился. Берёг. И представляешь, отказался. Да как отказался? Он просто сказал, что я ему важна, не торопись. А как? Мне ведь не безразлично. Я же чувствую сейчас, не потом. Может, я ему не интересна? Молли, он просто принимает взвешенные решения, как мужчина. Анна завязывала волосы. Ходил бы он просто так к тебе пару месяцев. Помогал за так. «Нет, но...» «Но что?» «Молли, сделай глубокий вдох, после выдох, и вспомни, что мы не в романтической книге. В жизни не бывает, что герои познакомились, а через полстраницы решили жить вместе до конца. Вам стоит узнать друг друга прежде, чем вы сломаете свои жизни». «Ты так драматизируешь! Разойдемся, ничего ведь страшного!» Он явно не настроен на отношения длиной в пару недель. Ему важно больше, а значит, после этого большего вы будете уже совсем другими, как камушки с новой огранкой, и назад не восстановить, и ошибки исправить выйдет только уменьшая грани. Роберт твой тоже, алмаз. Приятно, что он так медлил, прощупывал почву и решал, стоит или нет. Мол, явно раздражалась, ей не нравилось сказанное. Зато я привыкла к нему, а не передумала через пару недель, когда заметила, что он чашку ставит не на подставку, как я люблю. Я понимаю, о чем ты, но мне так тяжело. Она закрыла лицо руками, вздохнула. Знаю, но немного терпения. Кола ведь он не испугался. Аннет обняла Молли, погладила пушистые светлые волосы, которые струились по плечам. Она напоминала ей о прямом весеннем ландыш. Нет, надеюсь, нет. Ох, ты глянь, уже почти 10. Мы ничего не успеем. Успеем. Пойдём. Я что-то перекушу и сменю тебя за прилавком. А если вновь в пекарне и чужие судьбы. Молли поторапилась вытереть нахлынувшие от переживаний слёзы. Значит, я на своём месте. Девушки молча спустились на кухню. Аня взяла пару кусочков тёмного хлеба, положила на них масло и посыпала солью. Наспех сживала, запивая прохладным чаем, который её ждал благодаря молле. Ладно, у меня здесь пироги, я не буду резать, вдруг кому-то нужен целый, и мне работы поменьше, мол суетилась, смотрела в блокнот, не понимая, что сделала, а что нет. Паника отчетливо читалась в ее взволнованных жестах. «Пироги, а мы выпекли вчера все?» «Все выпекли. Тебе только заготовки на ужин нужно сделать и поставить шоколадный пудинг после прихода Роберта. Печи почистим уже потом. Кол просил просто прогреть их хорошо». «Точно, точно». Она грызла карандаш, задумчиво изучая список, и слушала подругу в полуха. Ладно, я пойду, пока посетители не устроили бунт. Ани улыбнулась, сделала ещё один глоток и оставила Молли на кухне одну. Чуть позже постарается помочь ей приготовить рождественский ужин, но скорее всего, по возвращении Колла и Роберта. В канун праздника спрос на хлеб и пироги возрастал вдвое, если не втрое. С одной стороны, Аннет нравилась молча упаковывать заказы и слушать истории посетителей. С другой, она очень уставала от постоянного шума. Рано или поздно диалоги превращались в монотонный бубнеж, и Аннет все чаще и чаще смотрела в сторону зеркала в надежде, что какое-то из видений даст ей возможность передохнуть хотя бы пять минут. Казалось, что время за прилавком тянулась вечность. Аннет хотелось побыстрее подняться в мансарду и упаковать рождественские подарки, пока Молли занята, а Робертс с Коуллом не вернулись. Тем более, что ближе к вечеру нужно будет помочь на кухне. Не то чтобы ей было в тягость, просто Анне неважно себя чувствовала. Основной поток покупателей схлынул после полудня. Всё стихло. Стало легче. Перестала болеть голова от перешёптываний разговоров и от громких криков детей, которые пытались выклянчить себе что-то вкусное. Анетт как раз упаковывала хлеб для одного из посетителей, когда её внимание привлекла маленькая девочка. Она сняла шапку и отдала её в руки сопровождающей, стряхнула с ног снег постучав крошечными ботинками по коврику у порога и только тогда зашла в пекарню чем достаточно разозлила женщину вошедшую после них та коса посмотрела сняла заснеженную бордовую шаль и высокомерно вздёрнув подбородок заняла очередь а мы здесь надолго я немного устала девочка не жаловалась просто говорила подожди Выберем сладости на рождественский ужин, а после домой. Замёрзла да? Аня сначала подумала, что девушка, разговаривающая с ребёнком сестра, но после ответа малышки всё стало на свои места. Хорошо, мам. Это пекарня? Пекарня. Сюда ходит наша гувернантка за хлебом. Да, здесь пекут самый вкусный хлеб в городе, и, разумеется, делают пироги. Какой бы ты хотела, сладкие или солёные? Девочка задумчиво подошла к прилавку, приложила пальцы к стеклу и растерянно посмотрела на маму. «Соленый это с солью?» Она немного поморщилась. «Я позавчера пробовала соль ложкой. Эдит была в ужасе, и я тоже. Так неприятно?» «Нет», — послышался приятный тихий смех. «С капустой, с картошкой и грибами. Помнишь, ты вчера на ужин ела пюре?» Малышка задумчиво изучала прилавок, думая, что ответить. Она не водила пальцем по стеклу, зная, что так не принято, не тыкала пальцем, как часто делали другие дети, а с интересом рассматривала пироги, явно обдумывая решение. Чуть позже улыбнулась и посмотрела на маму. Если пюре ела, то лучше с капустой, а сладкие тоже можно? Там с яблоками. Эдит такой делала, только очень маленький. Хорошо, возьмём два. Мам, а можно, чтобы мы и Эдит взяли кусочек? Девочка прикусила губу, задумчиво наблюдая за тем, как Ани упаковывает хлеб для посетителя. Мы возьмём два целых пирога, хватит всем. Мама протянула девочке её шапку, а сама обратилась к Аннет. Пирог с капустой и пирог с яблоками, не кусочками, а целые. У вас есть Если нет, то пусть будут те, что остались, и кирпичи гречневого хлеба. На кухне есть целые. Если подождёте пару минут, я принесу и кирпичик. Она записала это в блокнот. Да, конечно, мы подождём. Она взяла дочку за руку, чтобы та встала подальше от неприветливой женщины, которая пристально изучала её ребёнка. Аня сходила за пирогами и, вернувшись, стала их упаковывать. Они знакомка явно устала ждать. Сначала косо смотрела на девочку, а после вздёрнула подбородок, делая вид, что её вовсе не интересует ребёнок, и нервно искала, за что зацепиться взглядом. Вот только не получалось. Прошу прощения, а сколько ребёнку? Голос незнакомки прозвучал нервно и неприятно. 6 «Полагаю, вам любопытен и мой возраст?» Женщина покачала головой. «Не переживайте, она родилась после заключения брака и запланирована. Внешний вид обманчив, он иногда позволяет думать то, что вам хочется, а не то, как есть на самом деле». «А вы наглая!» Незнакомка поправила воротник своего пальто. «Мало ли, что вы там полагаете!» Ее явно поставили в неудобное положение. Лезть с расспросами о ребенке также не особо тактично, учитывая, что мы не знакомы. Желаю вам удачи. Она расплатилась, взяла заказ. «Пойдем, хорошая, угостим Эдит, пока за ней не прислали машину». «Она уедет на праздники?» Девочка явно расстроилась. «Кто же нам составит компанию на вечер?» «Ей нужен отдых, а мы с тобой пойдем в гости, давай?» Их разговор оборвался, как только закрылась дверь пекарни. Отвратительно. Гувернантка. Гувернантка для маленького ребёнка, а сама сама с ней просто играет и откупается сладостями. Женщину явно что-то злило. И так общаются, так просто, хотя уверена, она и минуты не провела у её кровати. Вы что-то хотели? Ане было неприятно наблюдать, как незнакомку захлёстывает зависть. Хотела, теперь не хочу. Она собралась было уйти, но передумала. Ладно, чего это я. Дайте пирог с клубникой, два кусочка. Женщина нервно стучала пальцами по прилавку, бросила деньги, забрала свой заказ и вышла, громко хлопнув дверью. Отвратительно. Аннет поморщилась от неприятных ощущений. И в чём-то была восхищена тем, с какой лёгкостью женщину поставили на место. Ей хотелось закрыть пекарню и спуститься, чтобы помочь Молли с готовкой праздничного ужина. Но она уловила в зеркале отражение жизни посетительницы. На этот раз она испытывала любопытство и желание узнать, что там за ширмой её раздражительности. В зеркале показалась девочка, похожая на незнакомку из пекарни. Она задумчиво сидела над книгой, аккуратно переписывая каждую строчку. Она знала текст наизусть, но упорно продолжала учить. Это отвлекало, помогало не думать о тревогах, разрастающихся внутри. Быть может, это останется её единственной отдушиной. Во время уроков мать редко её беспокоила, и она старалась как можно чаще прятаться за этим делом. Скрипнула дверь, и в полутёмное помещение, они экономили свет, вошла та самая женщина, которую Аннет видела в пекарне. Она повертела в руках свёрток, задумчиво посмотрела на девочку и решилась заговорить. Послушай, я купила тебе пирог. Женщина поставила пакет на письменный стол. Теперь ты поешь, а потом мы пойдём на праздник к Милвистам. Нужно только выбрать платье, скрывающее твой лишний вес. Хотя ты очень похудела за последнее время, а аппетит тот же. Уверена всё это чай у миссис Пенсиваль. Она задумчиво подняла лицо девочки за подбородок. И ресницы нужно подкрасить, а то будешь хуже других девочек. С твоей неповоротливостью, конечно, это не поможет. Забудь. Просто собирайся. Девочка отвернулась, сдерживая тяжёлое участившееся дыхание. Ей было до боли обидно за слова матери. Не хотелось есть. Вот только сегодня она и не ела толком, если не считать овсяной каши на завтрак. Да и вчера удалось вызвать рвоту так, чтобы никто не заметил. Она делала так достаточно часто. Пока однажды ей не сделалось совсем плохо на занятиях, тогда пришлось отказаться от этой затеи в обед. Да не плачь ты, всё образуется. Найдём тебе выгодного мужа, там не нужно будет учиться. Родишь детишек, фигура не будет иметь значения. Вон наша соседка родила уже троих. Не идеально, а какой мужчина рядом? Женщина тяжело вздохнула. Линда, вытри слёзы. Я ведь должна буду накрасить тебе ресницы, вдруг какой-то из сыновей миссис Кларин обратит на тебя внимание. Уверенная их мать не советует им выбирать девчушек с идеальными пропорциями, чтобы не ущемлять свои права. Женщина нахмурилась, после чего пробормотала что-то невнятное. Лин, мы ведь подруги, поделись, что тебя так расстраивает? Всё в порядке. Я просто переживаю из-за проверки миссис Пенсиваль. Мне завтра контрольную писать. Она тяжело вздохнула и отвела взгляд. Так точно не будет распросов. Всегда работала. Скажи что-то про обучение, и всё остальное уходило на второй план. Вот только было так больно и одиноко, что хотелось повеситься. Пару раз она подумывала об этом всерьёз, но тогда становилось так жаль себя, Линда задумывалась о том, что её ждёт по ту сторону жизни. Если там пустота, или, как говорит миссис Пенсиваль, ад, да и навряд ли это избавит её от переживаний. Они так и останутся внутри. На этом размышления завершались. Линда упрямо верила, что перестанет много есть, будет чаще задерживаться после занятий и ходить по улицам. Тогда, наверное, всё наладится. Первые достижения уже были. Она немного ушила своё платье, и оно перестало быть мешковатым. Ты из-за этого не хочешь никуда идти? Кажется, мать даже не заметила минутного молчания дочери. Ладно, тогда в другой раз. Пирог, кстати, твой. Я не хочу готовить ужин, а на моё жалование гувернантки не нанять. Довольствуйся этим. Она растрепала волосы дочери и улыбнулась. В этих жестах сквозило полное удовлетворение своими поступками. По мнению Аннет, она определённо была горда тем, что говорит с дочерью почти так же, как та девушка с ребёнком в пекарне. Она отчаянно хотела, чтобы девушка нашла себе что-то извне, что-то, что могло бы отвлечь её и вытянуть из мрака, в котором девочка тонула, захлёбываясь своими слезами. Рассказывай мне, что тебя так тревожит, будет легче. Вот как сейчас, уже и отвлеклась. Завтра всё сдашь. Сдать контрольную не составило никакого труда. Лин так много времени проводила за учебниками, что тут даже глупый выучил бы. Поэтому после занятий позволила себе сделать крюк вокруг площади. Во дворах никто не обратит на неё внимания, да и вряд ли здесь будут гулять знакомые матери. Единственное, что её смущало, урчание в животе. Есть хотелось невыносимо, но она твёрдо решила не отступать от своего плана. Так к концу года сможет надеть эталонное платье, которое мать когда-то надевала на выпускной. Ей нравилась тёмно-синяя ткань и аккуратное кружево по низу юбки. Знала бы миссис Пенсиваль, что Лин собиралась сделать, точно бы ей руки оторвала. Но эта фраза звучала настолько часто, что уже не пугала. Поэтому девушка достала пакет с ланчем, раскрыла его, изучила, что туда положила мать, и собиралась спрятать за лестницей у подъезда. "Эй, ты что, еду выбросить собралась?" Её догнал мальчишка, года на 2 старше. Она видела его на занятиях. Тогда он был в красивом и явно дорогом костюме, а сейчас в потёртых штанах с латками на коленях и в смешной застиранной рубашке. Нет, просто Линда растерялась, а пальцы невольно сжали бутерброд. Тогда делись. Ты явно не в восторге от сыра? Не любишь? Он протянул испачканную ладонь. С его головы слетел картуз, под которым оказались растрёпанные русые волосы. Люблю. Она протянула ему свой пакет. Спасибо. Если тебя заставляют их есть, могу собирать. Я после игры так устаю, что ланча не хватает, а гувернантка упрямо твердит, что нельзя больше. Аппетит потеряю перед обедом. Он с явным наслаждением откусил едва ли не половину бутерброда и поднял картоз. Такой вкусный! Жуя проговорил он, после вытер руку о штанину и протянул ее Лин. «Томас Рейл!» «Линда Тис!» Она неохотно протянула ему руку. Боялась, он ее испачкает, и придется объясняться, откуда грязь на платье. Но Томас, на удивление, аккуратно сжал ее пальцы. Все осталось чистым. «Я заканчиваю игру как раз после твоих занятий!» Он кивнул в сторону портфеля. У миссис Пенсиваль все ходят с такими бордовыми тетрадями, которые едва влазят в сумку. Проходил, знаю, странная женщина, но умная, умная. Она всегда делает всё вовремя, живёт по таймеру. Да-да, поговаривают, её даже в приют не взяли преподавателем. Вот и даёт частные уроки на дому. Собирать сплетни нехорошо. Лин нахмурилась но призналась себе, что было интересно узнать что-то новое, пусть и сплетни. «Откуда ты такая смешная взялась?» Томас захохотал. «Слухи всего лишь приукрашенная правда. Их важно знать, а то мало ли, а вот сплетни действительно дурня. Но выдумывают и живи потом, гадай. Так вот, вкусные ланчи тебе дают. Если так неохота их есть, отдавай мне». Он с явным удовольствием облизал пальцы. Явно не обращая внимания на шокированную Линду. Посчитаю твоё молчание согласием. И не смотри так. Никто ведь не видит, что я делаю. Это на всяких приёмах нужно вести себя прилично. А мы во дворе, на улице. Кому какое дело? А сплетни? Так ведь никто и внимания потом не обратит. Она прикусила губу, понимая, что говорит точь в точь словами матери. Сплетни выдумка, и вообще забудь о том, что говорят. «Это же твоя жизнь! Пойдем, в благодарность донесу твой портфель!» Он без спросу поднял его с пола. «Глаза словно блюдечки! Ох, Линда, тяжело тебе живется! Никто не увидит! Отдам его в конце улицы, а там сама!» «Может, не стоит? Он не такой тяжелый?» Аня ощущала ее волнение. Но ей так хотелось, чтобы Лин решилась принять помощь, что, казалось, это передалось девочке, и она согласно кивнула. Тяжёлые или нет, а тебе бы пальцы поберечь. Моя матушка точно взяла бы тебя в свой клуб игры на фортепиано. Такие тонкие, просто мечта. Он рассмеялся, замечая смущённый взгляд девушки. И щёки такие красные. Вас определённо стоит познакомить. Она души в тебе чаять не будет, и ещё посетует на то, как я распоясался и неприлично себя веду. Но мне-то можно, тебе, впрочем, тоже. Моя мама в детстве играла в мяч прямо во дворе, представляешь? Он болтал без умолку, не обращая внимания на то, что Линда чувствовала себя безумно неловко. Но это вскоре прошло. К концу их прогулки девочка забыла обо всём, с интересом слушая истории о его приключениях в школе. Ладно, Линда, можно же просто Лин? Томас отдал ей портфель прямо у дверей подъезда, где она жила. До встречи. До встречи. Линда не решилась назвать его по имени. Забрала свою сумку и поспешила подняться домой. Надеюсь, что красные щёки можно списать на то, что она слишком быстро бежала. Соврёт, что торопилась рассказать о результатах контрольной. Точно подойдёт. Аня, тебя долго ждать? Ой. Молли застыла. Она впервые увидела что-то в зеркале, но недолго. Как только Анет повернулась, всё исчезло. Да, иду. Отлично. Рождественский ужин сам себя не приготовит.